фильм 1970 года с участием актера Алана Бейтса. 1934-2003. Лео, виноват? Майкл, это кино такое. Там мальчик, соскальзывая со скирды, рассекает колено, а Алан Бейтс промывает его совсем как вы сейчас. Лео, никогда этого фильма не видел. Майкл, ну да, думаю, не видели. Простите, мне следовало представиться. Я Майкл Янг. Лео, рад знакомству, Майкл. А моя фамилия Франклин. Честер Франклин. Честер Артур Франклин, 1880-1955. Американский журналист, издатель и общественный деятель, чернокожий, основавший в Канзас-Сити первую в США посвященную жизни негров газету «Коул». Майкл подавляя смешок. «Правда? Ну что же, рад знакомству, мистер Франклин». Протягивает руку. Лео, пожимая ее. «Мое имя кажется вам забавным, Майкл, поспешно? Нет? Извините, пожалуйста, просто...» Ну, знаете, Лео подходит к корзинке для мусора, бросает в нее трепицу. Лео, вы правы. Разумеется, имя не настоящее. Майкл, да мне это что? Это не мое дело, мистер Франклин. Или, правильнее, доктор Франклин. Лео, профессор Франклин. Но ну, прошу вас, зовите меня Честером, Майкл. Идет Честер. А меня народ кличет. Майки. Лео. Так скажите, э, Майки, написанная вами работа представляется мне весьма... Слова Лео прерывают громкое гудение зуммера. «Майкл, ну вот, мой компут. Вы не против, Лео? Прошу вас». Сумка Майкла стоит рядом с ним на кухонном столе. Повернувшись спиной к Лео, он вытаскивает компут, смотрит на экран. Затем на секунду закрывает глаза, торопливо размышляя. Поворачивается к Лео. «Майкл, громко. Господи, как вы любезны, что позволили мне привести себя в порядок, Честер!» Произнося это, он подходит к большому блокноту с желтыми листами, берет лежащую рядом с ним ручку, начинает с лихорадочной поспешностью писать. Ручка так и порхает над страницей, громко не переставая писать. «Знаете, какой я разиня? Уже в третий раз за эту неделю слетаю с велосипеда. Лео, уверен, это была не ваша вина, Майкл, перебивая его. Друзья говорят, что мне лучше пересесть на трехколесный. Видели такие? Может, так и будет безопаснее. А хороший у вас дом, Честер». «И улочка тихая. Я-то в общежитии живу. Вы любите бейсбол, Честер?» «Лео, несколько задач на его болтовнею. Ну, я, Майкл. Для меня бейсбол вся жизнь. Я ем бейсбол, пью бейсбол и сплю с бейсболом. Попробуйте как-нибудь сходить на матч. Это игра, в которую ангелы играют в раю. Вам, я думаю, футбол должен нравиться, так? У нас здесь в него, считай, не играют». Есть, правда, американский футбол, никогда не видели. Еще баскетбол. Правда, чтобы дотягиваться до самой корзины, рост нужен немалый, понимаете? А у меня, сдается, в лучшем случае, средний. Мне всегда хотелось быть повыше. Но, сами понимаете, хотеть одно, а иметь другое. Изрекая эту премудрость, Майкл вырывает из блокнота верхний листок и протягивает Лео. Майкл, лицо его говорит, дело очень важное. Подносит листок к самым глазам. Лео. Лео, недоумевая, вытаскивает очки, читает. Мы тоже читаем записку глазами Лео. Она написана крупными, печатными, прописными буквами. Записка. Верьте мне, за нами следят. Я знаю, вы Аксель Бауэр. Я друг. Я могу помочь. Я знаю о вашем отце, о Кремере, Браунау и Аушвице. Вы должны верить мне. Я могу вам помочь. Майкл прикладывает палец к губам. Майкл громко. «О, времени-то! Черт, мне пора! Так вы меня подкинете?» Лео лишь молча стоит на месте. Его бьет едва приметная дрожь. Майкл несколько раз силой кивает. Лео, вздрогнув, выходит из оцепенения. Лео, э, подкинуть? Да, конечно, разумеется. Майкл небрежно и громко. «Пожалуй, мы могли бы засунуть мой велик назад, если вас не смущает, что на сиденье попадет немного грязи». Лео встряхивает головой. До него доходит. Нужно что-то ответить. Этого ждут подслушивающие устройства. Лео, еще громче, чем Майкл. Нет, ничего страшного. Подумаешь, грязь. Майкл слегка подмигивает и, улыбаясь, качает головой. Он берет совершенно ошарашенного, потрясенного Лео за плечо и ведет в прихожую. Однако по пути его посещает новая мысль. Майкл бегом возвращается на кухню, к желтому блокноту. Вырывает несколько верхних страниц, потом еще несколько. Какого черта? Майкл выдирает штук 30 сразу. И все их уносит с собой. Майкл присоединяясь к прихожей к Лео. Ну так, стало быть, делаем ноги. Оборот, может, и не из лучших, но вы меня понимаете, да? Лео по-прежнему слишком громко. Да, я вас понимаю, делаем ноги. Ха-ха, очень забавно. Направляются к выходной двери. Переход к... Общий план Мерсер-стрит. Время тоже. Средний план Лео и Майкла, запихивающих велосипед на заднее сиденье и усаживающихся на переднее. Другой ракурс. Стив на дереве наблюдает за улицей. Машина задним ходом скатывается с подъездной дорожки. Лео снова приходится ударить по педалям тормоза, поскольку мимо проносится еще один велосипедист. Переход к. Внутри автомобиля. Лео, мой бог, опять! Майкл, глядя назад. Порядок. Чисто. Можно ехать. Переход к. Вид сквозь камеру Стива. Синяя машина Лео сдает назад, разворачивается и уезжает по улице. Мы переводим взгляд на бордовый седан. Из окна вылетает окурок. Машина трогается. Следует за Лео. Переход к. Стив опускает камеру. Лицо у него встревоженное. Переход к. Общий план улиц Принстона. Утро. Машина Лео выезжает на Нассау. Переход к. Внутри машины Лео. Время тоже. Лео выглядит напуганным до смерти. Машина плохо слушается его. «Майкл, если сможете подвести меня до университетской площади, будет отлично. Лео, прошу вас, скажите мне, что...» Майкл прерывает Лео, кладя ему на плечо ладонь. Лео поворачивается к нему. Майкл указывает на приборную доску машины, потом себе на уши. Лео понимает. «Даже машина может прослушиваться». Майклу приходит в голову мысль. Он включает радио, громовая музыка, вступление к третьему действию Лоэн Грина. Рев фанфар. Майкл перекрикивает музыку. «Извините, Аксель, но осторожность нам не повредит». «Лео, кто вы? Как узнали мое имя?» «Мой бог, я понял, это вы, тот самый». Майкл недоуменно хмурится. «То есть, Лео, вы тот студент из поезда, так? Они сказали мне, что я разговаривал во сне». «Дали лекарство, которое избавляет от этого. Вы тот студент, который слышал, как я разговаривал в поезде, Майкл. А, ну да. Послушайте, я должен извиниться перед вами. Я просто наплел им про ваши разговоры во сне. Это неправда. Я никогда не ехал в одном с вами поезде. И уверен, что вы не разговариваете во сне. Понимаете, мне нужно было как-то объяснить, откуда я столько о вас знаю. И я в тот раз ничего другого придумать не смог. Лео в ужасе. Вы англичанин. У вас английский выговор». На кого вы работаете? Я немедленно остановлю машину. Автомобиль заносит. Езжат тормоза. Сзади летят гудки клаксонов. Майкл, отчаянно стараясь вывернуть руль. Нет, ради бога, езжайте дальше. За нами почти наверняка следят. Лео, следят? Следят? Но кто? Майкл, вам знакомы Хаббард и Браун? Лео, да, знакомы. Майкл, Хаббард наблюдал сегодня за вашим домом. Лео, но Хаббард мой друг. А вы? Вы работаете на Европу. Вы нацист? Майкл, стараясь перекричать музыку, нет, прошу вас, поверьте мне, я не нацист. Послушайте, я кое-что знаю, такое, что следует знать и вам. Если я не ошибаюсь, вы пытаетесь построить машину, Лео. Машину? Какую машину? Майкл, генератор искусственной квантовой сингулярности, способный создать окно в прошлое. Вас терзает вина вашего отца. Зовут построенный им Аушвице для производства воды Браунау. Возможно, вы хотите отправить что-то в прошлое. «Быть может, что-то, способное разрушить фабрику или помешать рождению Рудольфа Глодера? Однако я знаю, что вам действительно следует сделать». «Знаю ответ». Оглядывается по сторонам. «Остановитесь вон там, у рынка». Машина сворачивает на университетскую площадь. Тем временем вступление к третьему действию лоен сменяется следующим за ним свадебным маршем. Лео подвиск тормозов останавливает машину у рынка Уова. Рядом с рынком виднеется вывеска велосипедного магазина «Велорама». Мне известен секрет воды Браунау. Известно, откуда она взялась. Я знаю, кто больше ста лет назад подбросил ее в цистерну. Поверьте мне, я знаю. Прохожий кричит. Эй! Лео подскакивает на сиденье. Прохожий заглядывает в машину. Кричит, прикрывая музыку. Поздравляю со свадьбой, братцы. Но ну, может, увернете немного звук, а? Майкл отмахивается от него. Майкл кричит в ухо Лео. Озеро. Вест Винзор. Сегодня вечером. Восемь. Пожалуйста, я друг. Поверьте, только убедитесь в отсутствии слежки. За вами поедет мой друг. Он будет одет в красное. Прохожий просовывает руку в машину и убавляет громкость. Прохожий. Засранцы. Прохожий выпрямляется и, как то и подобает его имени и природе, проходит. Майк.